Глава 5 Второй год новой жизни. 125-й год житанской эры. Система точуун Система Акматар. Первый мой гиперпрыжок, я имею в виду рывок от Земли к Надежде, прошел как-то незрелищно. Не смог, так сказать, насладиться красотами энмерного измерения. Звезды растянулись, сверкающие иглы, серая пелена, и миг спустя снова обычный космос. Было бы у нас троих время на разочарование, непременно бы обсудили это. Но нам сразу после прыжка пришлось бороться за жизнь со вдруг оставшимся без энергии кораблем. Потом уже, когда нашли будущий Джалайн Прайм, голубая с изумрудным оттенком потрясающей красоты живая планета вытеснила, отодвинула на задворки памяти все прежние воспоминания. Думал, ну уж теперь с нынешним-то развитием технологий межзвездных перелетов удастся хоть что-то разглядеть в мире между мирами вывел на экраны пилотского пульта изображения с внешних камер, приготовился. Запись даже в нейросети включил. И... Ничего. Вся та же серая пелена на сотую долю мгновения. Гигантские расстояния за ничтожно малое время. Единственное, что... В момент перехода весь организм как-то вздернулся. Словно бы волна малюсеньких иголочек пробежала от затылка до пяток. Словно бы кто-то безмерно могучий сканировал тело, признал годным и пропустил дальше. Ну, или выгнал вторженцев за шею в обычный космос. Кому как больше нравится. Да хоть так, хоть это, главное, что в системе Акматар мы оказались внутри вполне себе функционирующего корабля голенькие, лупающие глазками вглубь великой пустоты. И еще я весь переход, как оказалось, даже не дышал. Выдохнул только когда разглядел на экранах звезды, и поймал себя на мысли. «Интересно, а воздух внутри легких — это часть обычного нашего четырехмерного мира или все-таки кусочек гипера?» Записал себе даже в сетевой блокнот поинтересоваться аккуратненько этим вопросом. «Кто-то же ведь наверняка занимается изучением свойств мерного пространства. Не один же я такой любопытный». Интересный, кстати, эффект на выходе в другую систему наблюдается. Так, чисто технически, я о нем уже знал из баз, но вот своими глазами наблюдал впервые. Это я про то, что, возвращаясь в обычный мир, корабли полностью теряют набранную при разгоне скорость. И если я говорю «полностью», значит, абсолютно. Полный ноль. Теперь представьте массу корабля, умножьте ее на квадрат скорости, которую мы набрали перед переходом, и получите какую-то бездну энергии, которая исчезла без следа. Ни во что не преобразовалось, никак не проявилось. Будто бы кто-то просто нажал кнопочку «Сброс на калькуляторе» и все. На экране 0, 0, 0. База знаний утверждает, что энергия тратится гипердвигателем на прыжок. — Ага. — Вот и объясните мне, профану, почему мы еще живы. — Видел я энерговоды того гипердвигателя. Обычные. К ходовым движкам, наверное, даже побольше будут. А что тогда проводит энергию? И как этот ящик размером с платиной шкаф справляется? — Бог ты мой. Какие только мысли в голову не залезут, пока баржа, повинуясь приказам центрального компьютера крейсера, сестер Геи начинает медленно набирать скорость. Нам четко определен ордер в строю, и покидать его в потенциально враждебной системе смертельно опасно. Сестра Реддер не торопится. Сигнал запросом на причисление меня и моего экипажа к гражданам Содружества уже ушел. Мы даже получили уведомление, что сведения приняты к рассмотрению. Теперь все зависит от офицеров Собеса. Потому как если они не признают нас правомочными гражданами, значит, не позволят мне и владеть стерой Пираты мы будем. С пиратами, или как несколько зауалировано определяет их закон содружества, силовыми предпринимателями у имперского флота разговор короткий как импульс лазерной пушки. «Четко осознаю, что никто у нас стрелять не станет. Тому высокопоставленному офицеру пикета что отправил демонтажников на раскопки в пояс скорби, я нужен живым. Опять же, свежие генной линии в рабском загоне весьма ценный ресурс. Вот только живым я не дамся». На меня вальгали засмеют, если я не в бою погибну, а подкнутом надсмотрщика. Обошлось. К моим документам рекомендации и свидетельские показания сестер Гей, приложены, а эти дамы здесь пользуются всемерным уважением. Пиликнула нейросеть, расцветив в поле зрения сразу кучи разноцветных сообщений, по большей части касающихся моего гражданства в содружестве. С этим я мог разобраться и немного погодя. В тот момент меня больше интересовало признание правомочности моего владения кораблем. И, на счастье, нашли строчки об этом. Порадовала новость, которая одновременно назначала мне двадцатизначный цифробуквенный код гражданина и извещала о том, что этот набор символов является моим счетом в галактическом банке. Еще Кайдан Нусвиллар рассказывал, что в обитаемом космосе давно перестали пользоваться наличными деньгами, только перечислениями виртуальных кредитов со счета на счет, что подразумевало, естественно, существование у человека этого самого счета. Так вот, именно в тот момент я хоть и оставался неплатежеспособным, но уже мог считать себя потенциальным богачом. Оставалось только запустить варга на торговой площадке, чтоб он мог сбыть все нажитое непосильным трудом из обширных трюмных объемов моей шахтерской баржи. Ну, чего сказать? Ура, товарищи! Первичная легализация в мире далекого будущего прошла успешно. Настораживал лишь обширный список базнаний, знаний, которые мне необходимо было обновить до актуальных версий в ближайшие 30 суток. Именно столько комиссар Сабеса мне отмерил, чтоб я мог продолжать пилотировать стерву и выполнить действующий контракт с сестрами геи. Щедрый господин. Я рассчитывал добраться в систему, где располагалась штаб-квартира ордена за парочку недель и в расчете на продолжение тесного общения с вселенной на какое-то время там задержаться. Казалось бы, все. Самый опасный момент позади, можно расслабиться и следовать в Ордере следом за могучим крейсером сестер Геи. Но что-то зудело, раздражало на грани, где формируются мысли. Словно предчувствие беды какой-то неприятности, которая только маскируется по дворах хороших новостей. «Макс, с флагмана передают», — словно подслушал мысли, поделился озабоченностью Нойман. «Сестра Редер сообщает, что члены экспедиции приглашены посетить военную станцию флота Империи». «И отказываться нет причин», — угадал я, скривившись. «Вот оно». Баржа, офицер Акбарского флота, демонтажники. Оставалось последнее звено цепи. Я. Я старая, покрытая пылью веков, железяка и чей-то труп в запечатанном наглухо гробу. Сестра редер напоминает, что согласно законам Содружества, борт судна — территория Содружества, а космическая станция уже нет. Она особенно уточнила, чтобы ты, Макс Карташ, четко это осознавал, если вдруг решишь прогуляться по военной станции Империи. Передай, что на барже достаточно сварочных дел, чтобы у меня не оставалось времени выходить за пределы шлюзовой камеры. Надеюсь, визит вежливости не затянется, у меня не так много времени, чтобы сертифицировать свое право пилотирования стервы. «Полагаю, нужно привести все системы обороны судна в боевую готовность», — мягко напомнилась Елена. «Только постарайся никого не убить. Это даст им повод обвинить тебя в нарушении законов гостеприимства». «Как ты это себе представляешь?» — удивился я и хихикнул. «Перенастроить по-быстрому варанов, чтобы они не убивали врагов на смерть?» «Да уж», — засмеялась в ответ девушка. «Варан 4 Форс» это серьезно. Этих ребят лучше не злить. А чего-нибудь не настолько смертельно опасного у тебя нет? Я только руками развел. Как-то не стояла передо мной раньше задача искалечить противника, оставив при этом живых. Как-то это мне представлялось негуманным, целенаправленно причинять боль. Казалось, что быстро и безболезненно убить более. По-человечески, что ли? Честно, по-мужски. Я уже говорил, что этот мир свихнулся. Не один раз. Тогда повторю еще и еще. Они все тут кровавые маньяки и латентные садисты. Потому что теперь очевидным проявлением гуманизма считается как раз наоборот. Вывести противника из строя, устранить угрозу, но оставить врага в живых. Современная медицина сотворит очередное банальное чудо. На завтра вражина вновь возьмет руки оружия и пойдет калечить теперь уже твоих друзей. И снова по кругу, пока чья-нибудь рука не дрогнет, так что разбрызганные по камням мозги не сможет шить даже самый навороченный кибердоктор. И самое интересное, в изученных мной базах, вроде десантных операций звездной пехоты или абордажа и контрабордажа, никаких таких нюансах и не заикались. Старое доброе уничтожение противника. Значило ли это, что этот их садистский гуманизм изобретение относительно недавнее? Ведь если задуматься, теперь в любом длительном наземном военном конфликте выигрывает не самый стойкий, отважный и умелый, а самый богатый. Тот, у кого больше ресурсов. Медкапсул, картриджи, энергетических стержней, зарядов к оружию, брони, кислотных карандашей и еще миллиона всяких мелочей, без которых существование человека становится несколько некомфортным. И кто мне ответит на простой вопрос? Было ли это сделано намеренно или стало следствием какого-нибудь общего для всего содружества явления? Очень уж это все выглядело искусственным, что ли? И если кто-то все-таки сумел внедрить в умы миллиардов нужные им моральные установки, то кто это циничный и умелый кукловод? на чьей доске повелители могущественных империй исполняют роль шахматных фигур. Надеюсь, штурмовать баржу они все-таки постесняются. Так ничего и не придумав, выдохнул я. Броня у нас толстая, замучаются пилить, а мы попробуем отсидеться. — В крайнем случае у тебя же еще есть я, — обняла меня Селена. Одно дело — вламываться на судно какого-то неведомого новоиспеченного гражданина и совершенно иное — на один из кораблей конвоя сестер Геи. Не думаю, что они будут в восторге от скандала, который я могу им устроить. В любом случае, Макс, в наших с тобой интересах заставить этого пока безымянного офицера Пикета как-то себя проявить. Думал, вы уже давно вычислили, кто это может быть. Мы предполагаем, но у человека, чье тело хранится у тебя в холодильной камере, сейчас уже слишком много потомков. И в силу обстоятельств большинство из них занимает весьма высокие посты в иерархии Акбара. В нашем же случае ошибаться нельзя, иначе наше преимущество в один миг превратится в нашу же уязвимость. «Интриги», — понимающий кивнул я, — «я об этом ничего не смыслю. Скажешь, когда настанет, пора стрелять». Вот что действительно раздражает, так это расстояние. Какой всей из себя космической бы ни была современная цивилизация, эти, мать их, миллиарды километров пустого пространства так никто и не отменил. Гигантские же скорости. Начинаешь считать так, что голова кругом идти начинает. Десятки, сотни тысяч километров в час. А разделишь расстояние от края системы до орбит ближайших в слезы наворачиваются. Десятки часов, а то и несколько суток пути. Только тогда доходит, ощущается отсиженная в чаше пилотского ложемента задницей, насколько велик и необъятен космос. Крейсеры, два фрегата сопровождения сестер Геи давно могли оторваться от нас трекером и рвануть к военной базе. Глядишь, формальное посещение воинской верхушки системы на этом бы и завершилось, и мне не пришлось бы сажать неповоротливую баржу в доке станции. Но и делиться этой блестящей идеей с сестрой Реддер я не стал, потому как сам прекрасно понимал, чем это может мне грозить. Фрегаты Акбара тоже быстры, и успели бы натворить дело, стоило нашим овчаркам отвлечься от охраны стада. Не было никакого смысла пялиться на мониторы все долгие часы, пока конвой со скоростью самого медленного корабля моей баржи, естественно, полз к военной базе Акбара но и слоняться по каюте, постоянно ожидая какой-нибудь пакости со стороны сопровождавших нас на грани сканерного обнаружения фрегатов Пикетта, было выше моих сил. Благо, развлечение быстро нашлось, стоило приблизиться к одному из нескольких пересекавших систему торговых маршрутов. Корабли. Десятки. Сотни всевозможных конструкций. Понятное дело, большинство из них были всего лишь разновидностями космических грузовиков. Изредка лениво проплывали мимо киты, сверкающих огнями круизных лайнеров. Попадались явно военного назначения. Фрегаты и эсминцы. Крайне редко крейсера. И всего однажды, не линкор даже, тяжелый крейсер, Почти километровая в длину громадина, одним своим видом внушающее уважение. Появилась на миг даже опаска, что этот властелин пустоты может обидеться на слабенькое излучение сканеров стервы. Смешно, ей-богу. Все активно излучали, определяя положение ближайших соседей и просчитывая военных на предмет возможного вектора атаки. Все, за исключением разве что совсем уж гигантских звездных тягачей, тянущих за собой километры сцепленных между собой контейнеров, имели на борту оружие. Все опасались всех. Все были готовы к атаке. И это в условно-безопасной системе. 80 десятых, по оценке офицеров Собеса, Их непобедимые рейдеры тоже часто попадались на раскрашиваемой компьютером тактической карте. Бдилли, готовы вмешаться. В конце концов, наскучило и разглядывание чужих кораблей. Комп прогнозировал прибытие в заданную точку только через 4 часа, и я решил, наконец, разгрести ворох сообщений, полученных нейросетью на входе в систему. Чтоб не путаться, начал с самого начала. То есть с того сообщения, что пришло первым, мы было немедленно сдвинуто в самый низ водопадом новостей. И гласило оно буквально следующее. Неросеть TDI 5i. Уникальный код XXXXXXXXXXXXXX. установлена и активированный в субъекте Макс картаж зарегистрировано службой общей безопасности содружества как устройство-идентификатор гражданина Содружества Макса Карташа. С Супер. Я, блин, являюсь всего лишь носителем устройства, которое доказывает мою принадлежность гражданам межзвездного субгосударства. И, соответственно, стоит мне удалить симбиота из черепа, как тут же пропадет и гражданство, и номер счета. Ну, допустим, удалить пустившие корни биоэлектронное устройство практически невозможно. А вот заблокировать его работу легко. Как барцы на этом собаку съели. Они таким образом временно ограничивают гражданские права субъекта. У рабства обращают для непонятливых. У меня в рубке корабля за пультом связи яркий тому пример сидит. А на что я, собственно, надеялся? Что мир просвещенного будущего будет как-то отличаться от земли эпохи развитой бюрократии. Без бумажки ты никтошка. Что на земле, что здесь, что в содружестве. Только и разница, что теперь мой пач порт вшит в череп, а не, как раньше, хранится в широких штанинах. Паспорт с престижным гербом, счет в банке, ключ от квартиры, признаки успешного человека из моего прошлого. Здесь же эти три понятия совместили в одну нейросеть. Присвоили ей номер-идентификатор и обозвали человека носителем. В симбиозе какой-то из организмов всегда главный. Я-то по простоте душевной почему-то решил, что у связки нейросеть-человек Главное, последняя, а не первая. Выходит, ошибся. Конечно же, вторым сообщением было от Галактического банка. Не гласило оно, ни много ни мало, о том, что на представителя устройства-идентификатора с уникальным кодом XXX открыт персональный счет. А также, что моей нейросети присвоен статус личной экономической безопасности. 0,0 Нейтральный. Ладно, хоть Маюти дай пять, и во враги не записали. С них бы сталось. Таким же нейтральным меня признали и все четыре входящих в Содружество Государства. Это как раз было делом ожидаемым. Объединение объединением, но все мы люди, все, что называется, человеки. Нам свойственно ошибаться и иметь пристрастие, и банальная пропаганда оказывает на нас влияние. Значит, и наше отношение к каким-то государственным образованиям может быть совершенно различной. За примерами и ходить или летать далеко не нужно. В империи Акбар проживает около полутора триллиона человек. Из них не менее трети — около 500 миллиардов рабов, которые вряд ли в восторге от своего социального статуса. Ну и от лиц их в такое незавидное положение поставивших. Однако свободными числятся более триллиона граждан империи, и этих как раз все устраивает. И еще есть я, который, слава богу, признан свободным гражданином человеческого мира, но так и не сумевший преодолеть привитое воспитанием отвращение к рабовладельцам. Соответственно, по возможности, я обязательно предприму какие-нибудь действия, чтоб хоть какую-то малую часть порабощенного населения империи освободить. Так за что Акбару меня любить? «Гадалки не ходи, через какое-то время их рейтинг у меня обязательно свалится в отрицательные величины». К огромному сожалению, процентов 60 оставшихся сообщений содержали самую примитивную рекламу. Обидно даже как-то стало. Три тысячи веков прошло, а ничего эффективнее такой вот волны того, что в мое время называли спамом, так и не придумали. Из нескольких десятков заинтересовало всего два. Во-первых, от страховой компании «Новые горизонты», предлагавшей застраховать само существование имеющихся в моей собственности кораблей. В случае утери, на абсолютное все равно по какой причине, мне гарантировали возврат до 80% стоимости судна. По-моему, для наемников, постоянно рисковавших потерять все нажитое непосильным трудом, самое оно. Во-вторых, то, в котором мне предлагалось подключиться к Галанету, опутавшим все населенные миры информационной сети. Я сразу бы подключился, если бы на счету была эта жалкая тысяча кредитов, годовая абонентская плата. Впрочем, нечто вроде аккаунта, только с привязкой к устройству и идентификатору, мне завели автоматически. Я даже мог воспользоваться некоторыми, на удивление, совершенно бесплатными сервисами. Вроде сообщения от Собеса об изменениях в статусе безопасности той или иной звездной системы или галактической новостной информационной службы Кварк. Последнее было особенно приятно. Чем живет, что интересует мириады жителей человеческой Айкумены, знать было не лишним. А в моем положении, когда до станции лететь еще несколько часов, было настоящим подарком. Главной новостью суток была предоставленная специальным менеджером по связям с общественностью Лией Бреннон. Информация о ходе строительства прототипа новейшей космической станции Цитадель класса Астрадом. Суть проблемы, признаться, я не особенно понял. Похоже, ход строительства нового космического объекта давно уже муссировался в СМИ, однако некоторые обстоятельства захватили и мое внимание. Приветствую усилия наемных организаций и отдельных свободных пилотов, поставляющих редкие и сложные исследовательские компоненты для проекта строительства цитадель класса Астрадом, консорциума «Аппел», госпожа Брэннон, отметила, что уже получила достаточно компонентов, чтобы уже ничто не могло помешать успешному завершению постройки. Я хочу поблагодарить и похвалить наши корпорации свободных наемников, сообщила госпожа Бреннон. Благодаря им безопасность системы была повышена сверх первоначального нулевого уровня. Кроме того, все следы незаконного вируса и внедренного в систему управления станции были удалены от наших конструктов. Что касается Альянса Ренегатов, о котором ранее сообщалось Кварком, то они получили от правления консорциума четкий ответ. Их требования абсурдны. И если некоторые сомнения все же остаются, то присутствие в системе Эриды Многочисленных и отлично вооруженных наемных отрядов внушает оптимизм. Специальный менеджер консорциума по связям с общественностью заверила корреспондентов «Кварка», что «Аппел» намерен использовать все имеющиеся инструменты, когда речь заходит о борьбе с преступниками и бандитами, которые пытаются блокировать продвижение к миру завтрашнего дня. «И что?» — словно бы сам себе вопросил я. «Это действительно всем интересно. Чего такого в этой постройке, что новость занимает верхнюю строку?» Да, Лорейн, лишь мельком взглянув на экран, попробовала объяснить Селена. «Система определения твоих личных предпочтений». «Чего?» «Ты новый, только-только зарегистрированный гражданин Содружества. Легонько кончиками теплых пальцев девушка провела мне по щеке». Глобальная система еще не знает твоих персональных предпочтений и круга интересов. Постепенно все запросы, покупки, реакции на те или иные раздражители будут накапливаться на серверах «Кварка», и лента новостей будет содержать только то, что тебе действительно нужно и полезно. Никакой навязчивой рекламы совершенно тебе ненужных вещей. Никакой пропаганды тебе неинтересных политических движений и идеологий. Новостная служба славится способностью донести нужную информацию до вполне определенного конкретного человека. «Обалдеть!» — откинулся я на спинку кресла. «И так с каждым? Со всеми миллиардами жителей?» «Конечно, милый!» — улыбнулась сестра Геи. «Иначе за что корпорации станут платить кварку миллиарды кредитов? Информационная служба гарантирует доставку рекламной информации до адресата обалдеть еще раз повторил я где же они хранят всю эту бездну данных и что там у них за компьютер что способен эти данные обрабатывать о засмеялась девушка вопрос вопросов скажу сразу я не знаю больше того я не знаю людей которым известен ответ на этот вопрос «Кварк» хранит эту тайну, считая, что пока локация их дата-центра и банков данных неизвестна широкой общественности, информация обо всех триллионах абонентов находится в безопасности. И, кстати, поинтересоваться об этом у сотрудников мегакорпорации – верный способ испортить с ними отношения, Имею в виду капитан Карташ. «Спасибо, искренне поблагодарил я любимую». И не мог сдержаться, чтобы не добавить. Но теперь я обречен на вечные муки. Любопытство просто сожрет меня изнутри. Охотно верю. Боже, как же здорово звучал смех моей селены. И если ты вдруг сумеешь разгадать эту загадку, то в один миг сможешь стать просто неприлично богатым человеком. Поверь, найдется достаточно людей, готовых очень хорошо заплатить, как за то, чтоб тайна оставалась тайной, как и за хотя бы приблизительные координаты. Ни она, ни я сам, мы не надеялись получить такую дорогостоящую информацию. Я вполне отдавал себе отчет, что в этом безумном мире мало знать что-то важное. Нужно ведь еще и как-то дожить до аукциона по продаже этого самого. А куда уж проще заткнуть рот излишне любопытному, просто уничтожив его вместе со всеми остальными свидетелями. К огромной, к поистине огромной, стерва была не больше рисового зернышка рядом с двухсотлитровой бочкой, станции, принадлежащей имперскому флоту Акбара, я подлетал в сильной задумчивости. И не о возможных неприятностях на самой станции, не о гигантских деньгах и тайнах корпораций ломал я голову. Вовсе нет. Задумался вдруг о своем месте в этом новом мире. Или, скорее, о месте и значимости этого места для мира. Уже примерив на плечи шкуру наемника, смирившись с мыслью о необходимости продавать боевые навыки за деньги, только тогда осознал, что таких солдат удачи в содружестве неисчислимое множество. Миллионы. Огромная армия, на каждую из единиц которой в системе заведен отдельный файл. Бездушные, но внимательные вездесущие компьютеры учитывают, измеряют каждый шаг, каждое слово каждого солдата анализируют, высчитывают предпочтения и интересы. И направляют, подталкивают, рекомендуют, навязывают определенные решения. Подборкой в новостных лентах, ли в рекламных сообщениях, ли выработке информации при поиске в глобальной сети неважно. Имеет значение лишь то, что никто не остается обойденным, забытым, свободным. И чтоб хоть как-то выгребать в плотном потоке пропаганды, иметь свое мнение и самому принимать решения, нужно родиться в этом переполненном информацией мире и иметь недюжинный ум. Я же, по здравому размышлению, наличием ни тем, ни другим похвастаться не мог. Со всей отчетливостью понимал, что я, брошенный судьбой с лодки у здешней бурной воды, плавать пока даже не пробовал. И без спасательного круга, вроде Варга или Селены, рискую захлебнуться, как бы не обидно это было для собственной гордости. Наемник Макс Карташ в этом безумном-безумном мире — легкая добыча для проходимцев всех мастей. Кажущийся безграничным, как сам космос, этот мир вдруг сжался до размера блока памяти на сервере «Кварка». Пресловутый большой брат, непрерывно следящий за тобой, оказался детской страшилкой по сравнению с ужасом мира будущего. Странно, но процесс посадки внутри огромной станции не впечатлил. «Да, большая». Да, в транспортном коридоре легко расходили сразу несколько кораблей, а в ангаре, куда диспетчер определил стерву, легко поместилась бы еще парочка фрегатов или один эсминец. Ну, так и что? Этой цивилизации тысячи лет, из которых большая часть прошла в космосе. Звездолеты давно стали для них привычным делом. Нужно лететь. Сел за пульт и полетел. Как мы на Земле 21 века относились к автомобилям, так к эти к межзвездным кораблям. Все это и к болтающимся в безвоздушном пространстве строениям относится в полной мере. Пирамида фараона Хеопса для древнего грека была чудом света, а для нас, обитателей второго тысячелетия, просто забавная горка из камней. Любой небоскреб в разы выше и чудесней. Кроме того, он обладает одним убивающим волшебство пирамид с первого выстрела качеством. Мы все прекрасно осведомлены, для какой цели эти все протыкатели низкой облачности понастроены. Для понтов, конечно. Для ублажения собственного эго. Оставалось надеяться, что военные, воздвигшие в пустоте колоссальных размеров станцию, руководствовались какими-то прагматичными целями, а не одним лишь желанием предъявить миру размер собственной крутизны. Жаль, о ручном управлении не могло быть и речи. А так хотелось... <кхм> ...порезвиться. Заложить крутой вираж в центральном коридоре или раскорячить баржу поперек. Кто-то бы они все офигели бы. Но нет. Стерву аккуратненько подхватили в подсвеченной маячками глисади подхода, завели внутрь и плавно опустили на посадочные опоры уже в ангаре. Причем транспортировочные лучи не отключались до полной остановки двигателей корабля. Готовы пресечь любое несанкционированное движение. Эти ребята параноидально не любят сюрпризы. Вот что я скажу. «Сестра Реддер рекомендует нам не расслабляться и по возможности не покидать судно», озабоченно выкрикнул Варк, когда все системы стервы перешли в режим ожидания. «Что это значит, Макс?» «Ну, понятно, я. Мне действительно не стоит еще какое-то время появляться в пространстве Акбар. Но ты-то... Когда ты успел испортить с империей отношения?» «Это долгая история, друг», — отмахнулся я. «Обязательно расскажу, когда выберемся. А пока давайте следовать рекомендациям нашего нанимателя». — Твой корабль, милый, имеет статус участника экспедиции сестер-гей, успокаивающий по большей части для разволновавшихся членов экипажа, чем для меня сказала Селена. Имперцы не посмеют с нами ссориться. И уж тем более не станут ломиться на судно. Нас попросят всего лишь без особой нужды не провоцировать их на обострение конфликта. — Твои слова, да богу в уши! — покачал я головой. Но... — дернула бровью девушка. — Договаривай, если уже начал. Это твое... — Но прямо-таки светится у тебя на лбу. — В трудные времена продам лоб, как рекламный носитель, — хмыкнул я. — Но я и правда не особенно верю в наличие здравого смысла у акбарских военных. Слишком уж они... — Они привыкли к безнаказанности, — поддокнул Варк. А уж здесь, в системе Акматары, подавно. И нас только что отрезали от связи с остальными кораблями экспедиции. «Чего бы они там ни задумали, но без сопротивления мы не сдадимся», — рыкнул я. «Открываю арсенал. Броней с надежной пушкой в руках мне будет как-то спокойнее». «Обрыв связи еще ничего не значит. Еще раз попробовала успокоить нас девушка». Лучшее наше оружие сейчас — это мое присутствие на борту. Совет дашь на случай, если враги не устрашатся. Постарайтесь никого не убить. Безвозвратные потери осложнят мирные переговоры. У тебя имеется интересующий кое-кого из высших офицера пикета товар. Помнишь? Договариваться все равно придется рано или поздно. — Все слышали рекомендации нашего супероружия? — улыбнулся я девушке. — Кин, семик. При огневом контакте поражаем только конечности. — Голова — это конечность, — уточнил один из братьев. Второй убежал в арсенал, так что оставшемуся пришлось отдуваться за двоих. — Голова — это начальность, — объяснил я. — По начальности стрелять команды не было. Запомни и брату передай. «Обязательно, Макс. Где будут наши позиции?» «Да, Макс», — как-то удивительно спокойно поинтересовался Нойман, — «у тебя есть план, капитан?» «Есть ли у меня план, мистер Варк?» «О да, у меня есть план. В гнезде параноиков мы станем еще большими параноиками» отвлекла какая-то суета в довольно узком проходе, ведущем из рубки управления судном в жилой блок. Впрочем, уже через секунду сегменты бронестворок двери разошлись, впуская пыхтящего, нагруженного здоровенным кофром с ББС-близнеца. «Твоя броня, капитан!» Жизнерадостно в их обычной телеграфной манере отчитались здоровяки. «И ружье!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. Неожиданная прибавка к экипажу оказалась весьма полезной. Итак, пока баржа в состоянии покоя, а в ангаре есть кислородная атмосфера, не продолжит ли нам ремонтные работы на внешнем корпусе. Что-то наши роботы застоялись, а вместе с ремонтниками на броню выйдет и пятерка абордажных дроидов. Вскоре имперцы распознают отличия, но пока этого не произойдет, кое-кому может получиться знатный сюрприз. «Пусть Юализиус!» И снова мне не дали договорить. На этот раз Варк, сообщивший, что диспетчер станции требует от капитана корабля выйти на связь. «Выводи на главный экран!» — хмыкнул я. «Похоже, эти ребята не привыкли откладывать дела в долгий ящик». «Обычно...» Особенно, когда стерва находится в космосе или вообще в полете, на главный экран выводится информация, связанная с общей безопасностью. Состояние шлюзовых, оценка герметичности корпуса, системы жизнеобеспечения, отображение работы реакторов и степень зарядки громадных батарей, запитывающих особенно энергоемкие системы. Понятное дело, что пока баржа стоит на опорах в ангаре циклопичных размеров космической станции, вся эта уйма важнейших сведений, мягко говоря, не актуальна и вполне могла быть заменена изображением бравой девицы военной форме Империи Акбар. Капитан Макс Карташ, я полагаю. Забавно поджимая губу, строго поинтересовалась диспетчер. «Добро пожаловать на станцию акматар Милитиум -9. «Благодарю», — чуточку улыбнулся я. «Какие-то проблемы?» «Проблемы», — вскинула бровь девушка. «Никаких проблем, капитан. В мои обязанности входит информирование гостей станции об услугах, предоставляемых нашими специалистами. Ремонт, вплоть до замены митеров силового поля или частей броневого покрытия. Заправка». Замена топливных стержней реакторов, вода, продукты питания, медикаменты из разрешенного к использованию в Содружестве списка. К сожалению, алкоголь и наркотические снадобья на складах станции отсутствуют. Но мы можем послать курьера к ближайшему торговому хабу. «Благодарю вас, офицер», — вклинился я, когда ей понадобилось сделать паузу, чтобы вздохнуть поглубже. «Ничего из перечисленного. Мы к вам ненадолго. У нас контракт по срочной доставке, а время не ждет. Сами понимаете. Сожалею, что занял ваше драгоценное время». «Но позвольте», — нахмурилась офицер. «Сканеры показывают, что емкости хранения топлива на вашем судне наполнены лишь на 12%. Этого очень мало для безопасного маневрирования» особенно вблизи массивных объектов. Мы готовы восполнить ваши запасы. Вам нужно будет лишь лично... М -м. Офицер, какой уровень топлива будет признан безопасным? Не менее 50%, капитан. И это обойдется вам всего в... Начните перекачку топлива в баке. Бросил я в сторону Варга, как и все остальные, внимательно слушавшего наш разговор с диспетчером и прекрасно понимавшего цель этого излишне навязчивого сервиса. Слышали, что сказала госпожа офицер? Не менее 60%. «Вы занимаете грузовые объемы топливом?» — удивилась девушка. «Разве это запрещено?» — в свою очередь удивился я. «Я должна проконсультироваться с руководством. Но мне кажется, что хранить большие запасы... У веществ в трюме это небезопасно. О, тогда я должен признаться, что у меня есть еще несколько десятков тысяч тонн взрывчатых веществ, упакованных в ракеты и снаряды гибридным плазменным орудиным турелям. Да-да, это тоже хранить опасно. Уверена, руководство полностью поддержит меня в этом мнении. Полагаю, простейшее решение, держа лицо максимально серьезным, озабоченно выговорил я. Нужно немедленно вывести судно с небезопасным грузом за пределы поля притяжения станции. «Я вскоре свяжусь с вами, капитан», — надменно заявила диспетчер, догадавшись, должно быть, что под мое описание подходит любой из военных кораблей. «До связи, офицер». Экран потух, и уже начали раздаваться возгласы, не в лучшем качестве описывающие умственные способности имперских военных, когда голос Селены послужил ледяным душам для распаленных бегом людей. Тем не менее, они формально правы. Судно не относится к вооруженным силам Империи и имеет на борту опасный груз. Достаточно заподозрить нас в попытке совершения террористического акта, как у них тут же появится повод вломиться на баржу. Тот факт, что они сами затащили судно внутрь, учитываться не будет. Напомню, что связи ни с руководством экспедиции, ни с комиссаром Сабеса у нас нет, и наши доводы никто не услышит. Господи, я вдруг понял, почувствовал, что она права. Каждое ее слово, каждое предположение, будто бы считано из мозга военных. Силовые ведомства, они такие. Они так думают. Привыкшие к безнаказанности. Что бы они ни сделали, как бы ни поступили, если причины поведения могут быть объяснены заботой о безопасности государства, этим самым государством будут приняты. И никакого наказания для нарушивших закон не последует. Добавить сюда еще скользкое, имеющее зыбкие очертания понятия военная тайна или пуще того. Государственное. И вот прямой путь к полному нашему исчезновению жернова государственной машины громадной империи. Умеешь ты? Я силой врезал кулаком по подлокотнику кресла воодушевить. Но сестра Селена права. Мы у демонов глотки, они могут пойти на штурм и лишь потом организовать причину. Поэтому выпускаем амбардажных дроидов и готовимся встречать отряд вторжения внутри баржи. Будем надеяться, что наши друзья с других кораблей экспедиции в конце концов заинтересуются, куда мы пропали. «Будем верить, что у сестры Реддер достаточно влияния, чтобы вытащить нас отсюда живыми и здоровыми». «И при следующем сеансе связи с местным диспетчером позвольте мне обозначить свое присутствие на борту», добавила Селена. «Это может и не исключит штурм, но хотя бы его отсрочит. Время работает на нас. Прием у командующего пикетом не может длиться вечно» а вместе с его окончанием закончатся и наши проблемы. По мне так слабое утешение. Не мудрено, что особенно воодушевленной команда не выглядела. Вырваться с планеты, где жить почти невозможно, туда, где жить вообще не получится, не лучшая судьба. Признаться даже мне, уже однажды готовящемуся к смерти, умершему и воскресшему в лаборатории полубезумного ученого, было как-то не по себе. А каково уж было той же Юа или братьям-близнецам, не говоря уж о Варге, который, только избавившись от рабского ошейника, рисковал заполучить это сомнительное украшение вновь. Рыжая отправилась выпускать ремонтников на внешний корпус баржи. Вораны мною проинструктированные по внутрикорабельной сети, уже ждали соратников у технического люка в условной крыше баржи. Семек с Кином объявили, что займутся возведением баррикады в коридоре сразу за входным люком и, тяжело громыхая бронированными башмаками скафандров, удалились. Страшно было даже подумать, что именно они станут использовать в качестве строительных материалов. Но ни я, ни Нойман даже не подумали им мешать. В конце концов, если баррикада не поможет, то нам станет не до от, так сказать, излишнего усердия здоровяков. А если поможет, то победа все спишет. Варк с головой ушел в какие-то совсем уж глубокие настройки систем связи. Надежда, что удастся сообщить о своем бедственном положении либо на крейсер экспедиции, либо патрульным САБЕСа, Все еще оставалось. Но, судя по явно матерным возгласам, на каком-то мне неизвестном языке была на последнем издыхании. А я вскрыл кофр со своим скафандром, запустил тест всех систем и тупо пялился на перемигивающиеся зеленые огоньки. Влезать в ББС до разговора с кем-то из местных военных, в ходе которого нам будет предъявлен ультиматум, я не считал целесообразным. Не к чему заранее информировать о собственных возможностях. Может, нужно просто дать им этот ящик с мощами и саблю в придачу? Тихонько поинтересовался у Селены, когда она села рядом и взяла мою ладонь свои. Может, этим все и закончится? Ему все равно нужно будет избавиться от свидетелей, встряхнула платиновые волосы девушка. Он не станет отделять знающих тайну от случайных попутчиков. Поверь, здесь ставки столь высоки, что десяток другой случайных жертв никого даже не заинтересует. «Расскажешь? Ты ведь уже выяснила этого офицера? Знаешь, кто он?» «Знаю», — призналась Селена, сморщила носик и замолчала на долгие минуты, как бы раздумывая, «стоит ли открывать мне свою великую тайну?» Но хотела бы вернуться к этому разговору несколько позже. Понимаешь, этот военный сейчас не особенно богат. Ты же, узнав правду, сможешь оценить реальную стоимость доставшихся тебе трофеев. Это может затруднить заключение вашего будущего соглашения. Боишься, что я захочу от него больше, чем он сможет дать? Уточнил я. Да. Милый, она погладила меня по щеке. Иногда ты такой упрямый, а мне... нам, сестрам-геи. Очень важно, чтоб мечи и останки попали в нужные руки. Это может вызвать определенные изменения в политике империи, которые были бы весьма выгодны нашей организации. Тогда почему бы вам попросту не выкупить у меня это барахло и не передать, кому я там должен это добро впарить? Ну вот, ему и передать. И ваши корабли они бы не посмели штурмовать, а я бы после не был разочарован сделкой и не участвовал бы в ваших малопонятных политических играх. В конце концов, за моральный ущерб акбарцам все равно придется заплатить. Я, знаешь ли, от попыток абордажа очень нервным становлюсь. Этот вариант рассматривался, кивнула сестра, и был признан бесчестным в отношении тебя. Если ты не станешь требовать от покупателя чрезмерного, но он, возможно, будет испытывать некую благодарность. В будущем, когда этот офицер займет подобающее положение, тебе может понадобиться его участие. Мы считаем, что это будет честно по отношению к тебе. — Я, признаться, не в большом восторге от империи, — хмыкнул я. — Сомневаюсь, что у меня появится желание еще раз посетить их пространство. Так что их потенциальная благодарность, кого бы то ни было в Акбаре, ценность для меня весьма спорная. Думаю, если бы вы догадались поинтересоваться моим мнением на баржу, эти остолопы даже внимания бы не обратили и уж точно не садились бы в свои доки и не готовились ее штурмовать. «Доверься мне, милый», — ласково улыбнулась девушка. «Поверь, я сумею извлечь выгоду для тебя из этого знакомства». «Кому мне еще верить, как не тебе?» — прошептал я, целуя ее мягкие ладошки. «Остается только дожить до этого счастливого момента».